Он не желал продавать накопившуюся у него снедь в магазин «Шеве», потому что «Шеве» требовал 30-процентной скидки. Он торговался из-за нескольких франков, а в это время товар портился. Серебро не было продано, потому что Гопсек отказывался взять на себя расходы по доставке. Мешки кофе залежались, так как он не желал скинуть на наутруску. Словом, каждый предмет сделки служил ему поводом для бесконечных споров –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 и черными крестами. Очень древний герб. Это верно, подтвердила Викантесса. К тому же Камилла может и не встречаться со своей свекровью, и девиза на этом гербе. Рестута. Надежность по латыни. Госпожа де Босиан принимала у себя графиню де Ресто, заметил старик-дядюшка. «О, только на раутах!» — возразила виконтесса. Париж, январь 1830 года